Глава 31. Рекомендации. А у Рика. «Ой, значит, во сне я что-то намагичила? Рика, родная, ты что-нибудь об этом помнишь? Куда ты направила свой магический поток?» — мягко спросил меня король. «Я не знаю», — растерянно и очень честно ответила я. «Мне снилось очень красивое место. Кажется, замок или дворец. Там была комната с игрой, где я высветила несколько тёмных квадратов. И за мной наблюдал симпатичный молодой человек». Врачи и король были озадачены. «Слишком мало данных», — развёл руками Шатен. «Нужны детали, но не сейчас, а потом, когда принцесса окрепнет». Джет, ободряюще сжал мою руку и обратился к лекарям. «Что ещё по результатам обследования?» «Те почему-то замялись, загадочно переглянувшись между собой», — ответил за всех энергичный блондин. «Ваше Величество, вы уверены, что нам стоит озвучить итоги именно здесь и сейчас, при принцессе?» «Очень даже стоит», — решительно вмешалась я. «Должна же я знать, что не так с моим новым телом. Может, кроме внезапного обретения магии, меня ждут ещё какие-то неожиданности». Король решил встать на мою сторону и твёрдо кивнул. «Говорите». «Тело принцессы претерпело некоторые изменения», — осторожно начал блондин. «Я что, беременна?» Чуть не подскочила я на кровати от страшной догадки. «Нет-нет, ну что вы», — замахал руками низкорослый брюнет. «Всё не настолько плохо. Есть некоторые отклонения в мозговой ткани». Пострадал сегмент, отвечающий за память. Изменились мозговые волны и вибрации ауры. На кожу нанесены шрамы, ритуальные руны подчинения и слишком мала вероятность, что их можно будет убрать. Есть ещё несколько символов, значение которых мы пока не определили. Отчитался Шатен, глядя на меня с сочувствием. А я притихла под одеялом, затаив дыхание и боясь, что лекари раскусят, что в тело принцессы вселилось существо с другой планеты». «Я подозреваю, что это руны активации магии. Могу поспорить, что владыка похитил принцессу не просто так. Не удивлюсь, если он знал о ее спящем магическом потенциале и попытался разбудить его пытками. Как мы все знаем, стрессовые ситуации способны пробудить скрытые силы. Он рассчитывал, что сделает из пленницы сильного мага и подчинит ее себе», — отметил блондин. К счастью, магия подчинения не сработала. Принцесса смогла сбежать. Но стрессовый бумеранг догнал ее уже здесь, на Алиуме. Наступил посттравматический синдром. Ее дар пробудился. Подвел итог Шатен. «Ясно. Что еще?» — напряженно спросил король у врачей. «Больше ничего плохого. Крепкий молодой организм, ее высочество Аурики, скоро полностью восстановится. Детородная функция не повреждена». «Надо отдать должное капитану Сэдриону Блейку». На борту Андромеды он оказал принцессе эффективную лечебную помощь, давая хорошее, очень редкое лекарство. Благодаря ему тело девушки быстро исцелилось от повреждений. Единственное, с чем пока придется смириться, это со шрамами. «Их нужно убрать, и это не обсуждается», — жестко заявил король. «Даю вам полгода, чтобы найти для этого способ». Врачи побледнели, но послушно склонились с дружным. «Да, ваше величество». Король повернулся ко мне. «Лекари сказали, что у тебя повреждены некоторые сегменты мозга. Насколько это серьёзно, Рика, у тебя есть какие-то провалы в памяти?» «Ну как бы ему помягче сказать, вся моя память теперь один сплошной провал. Мне жаль, но я практически ничего не помню, разве что своё имя. О том, что я принцесса с Алиума, мне сказали Блейки на Андромеде, а когда увидела тебя, то сразу почувствовала, что ты мой отец, честно призналась я». Почему бы и нет, тем более, что лекари сами озвучили посттравматический синдром. «Мы обязательно найдем способ вернуть тебе память», — взволнованно заверил меня Джет. «Но желательно, кроме месяцев пленения», — уточнил блондин. «Полагаем, не стоит возвращать особо травмирующие психику моменты». «Согласна», — затрясла я головой. «Не хотелось окунаться в тот ад, через который прошла настоящая аурика». Рекомендуем принцессе трое суток полноценного отдыха и легкий массаж. Его можно поручить гаремникам, и, разумеется, нужно хорошо питаться и восстанавливать силы. А после этого необходимо постепенно начинать тренировки по контролю пробудившегося дара. Подвел итог блондин, и король кивнул. Хорошо. Так и сделаем.